Финансовые привычки богатых женщин Что общего у всех богатых женщин? Вопреки распространенному мнению, это не дизайнерские сумки, не роскошные автомобили и не построенные на заказ загородные дома. На самом деле богатые женщины имеют здоровые денежные привычки, которые позволили им со временем накопить богатство. Деньги могут быть пугающей темой для многих женщин, и некоторые женщины позволяют этому страху и запугиванию денег сдерживать их. Но если вы искренне хотите быть богатой женщиной, к чему стремятся и достигают многие женщины, вам нужно осознавать, как вы идете к достижению богатства недостаточно получать большую зарплату. Чтобы стать богатой, нужны план и решимость. Знание того, куда вкладывать деньги, а где вы тратите их впустую, является важным различием. Достижение и сохранение богатства поколений — это не вопрос выигрыша в лотерею или получения огромного наследства. Наоборот, это результат нашего сознательного ежедневного выбора в отношении денег. К счастью, расширение финансовых возможностей женщин стало реальностью, но мы не можем продолжать жить, думая, что управлять деньгами не по-женски, или кто-то другой позаботится об этом, или что мы недостаточно умны для этого. Говорю вам прямо сейчас, что у вас есть мозги, достаточный доход и время, чтобы изменить свое финансовое положение к лучшему. Ниже представлен список привычек богатых женщин, которые позволяют держать их уровень дохода на высокой планке. Возьмите на заметку некоторые из них, внедрите в жизнь, и вы увидите эффект на своем банковском счете. Первое. Тратьте меньше, чем зарабатываете. Большинство людей считают, что женщины, у которых всегда есть деньги, обычно щедро тратят деньги. Но как они могли сохранить свое богатство таким образом? Одна из самых важных привычек богатых женщин — всегда жить намного ниже своих средств. Их значительный доход позволяет им вести комфортный образ жизни, реинвестируя большую часть своей прибыли и тем самым увеличивая свое состояние. Для тех, кто регулярно отклоняется от правила, последствиями часто являются потери капитала, что может привести к разорению, если вовремя не исправить ситуацию. Если вы хотите разбогатеть, то это первое среди привычек богатых женщин, которую вы должны перенять. Причина, по которой большинство женщин терпят финансовые неудачи, не в том, что их доходы слишком малы, а в том, что их привычки тратить слишком много денег. Они тратят больше, чем зарабатывают. Это может показаться очевидным, но именно здесь спотыкается большинство женщин. Если вы тратите больше, чем зарабатываете, вы всегда будете иметь долги, будете испытывать стресс из-за денег и никогда не сможете накопить богатство. Богатые женщины также откладывают часть от каждой заработанной суммы. Неважно, зарабатываете ли вы 50 тысяч или 500 тысяч в месяц, если вы не откладываете, то никогда не достигнете финансовой свободы. Одна из лучших привычек женщин, которые никогда не разоряются, заключается в том, что они ценят каждую копейку, которую они зарабатывают. Копейка рубль бережет. Состоятельные женщины следуют этому правилу и экономят как можно больше денег. Совет профессионала. Всякий раз, когда у вас появляются лишние деньги, добавляйте их в свою копилку. Каждая монета, которая у вас есть в запасе, должна пойти в копилку для создания вашего богатства. второе Сначала заплатите себе. Каждый раз, когда вы зарабатываете деньги, вы должны инвестировать часть из них в будущее, прежде чем тратить их на что-то еще, включая налоги. Когда вы идете на работу, вы обмениваете свое время на деньги. Предположим, ваш обычный рабочий день с 9 до 17. Это происходит с большинством людей. Деньги, которые они зарабатывают с 9 до 11.30, идут прямо к работодателю. Затем с 11.30 до 14.00 вы платите своему банку за ипотеку. Затем с 14.00 до 15.00 вы платите другому банку за аренду автомобиля или кредит. А с 15.00 до 17.00 — это все остальное. Например, медицинские счета, задолженность по кредитной карте, продукты, детские развлечения и так далее. Спросите себя, почему вы должны работать весь день, Каждый день и не оставить себе хотя бы час этого дохода. Поставьте себя на первое место, заплатив себе в первую очередь. Третье. Автоматизируйте свои деньги. После того, как вы взяли на себя обязательство платить в первую очередь себе, следующим важным шагом будет автоматизация ваших финансов. Настройте автоматические взносы и инвестиции на свой пенсионный счет у своего работодателя — Вы не можете потратить то, чего не видите. Затем переведите остаток своей зарплаты на свой расчетный счет. Используйте технологии в своих интересах. Сегодня вы можете автоматизировать практически каждый аспект своей финансовой жизни, от инвестирования и сбережений до оплаты счетов и расходов. Если ваш финансовый план не является автоматическим, вы, скорее всего, потерпите неудачу. Потратьте немного времени заранее, автоматизируйте свои финансы и живите своей жизнью, не беспокоясь о своих деньгах. В конце каждого месяца вы будете уверены, что достигли своих целей по инвестированию и сбережениям, вовремя оплатили все свои счета и можете потратить все, что осталось, без чувства вины. Четвертое. Начните экономить и инвестировать сегодня. «Сложные проценты — восьмое чудо света. Кто это понимает, тот зарабатывает. Кто не понимает, тот платит». Альберт Эйнштейн «Сложные проценты» — одна из самых важных концепций, которую следует понимать при управлении своими Финансами. «Сложные проценты» — это проценты, которые вы зарабатываете на свои проценты. Другими словами, это деньги, которые вы зарабатываете на деньгах, которые вы уже заработали. Каждый рубль, который вы сэкономите и вложите сегодня, со временем будет стоить дороже. Чем длиннее ваш временной горизонт, тем сильнее эффект компаундирования Даже небольшие суммы, вложенные последовательно с течением времени, принесут значительные суммы денег. Итак, богатые женщины стараются откладывать и инвестировать часть своего дохода, прежде чем что-либо тратить. Пятое. Покупайте меньше хороших вещей. Если вы выполнили все описанные выше шаги, у вас должно остаться немного денег, чтобы потратить их без чувства вины. Надеюсь. Приятно покупать последнюю моду и хорошо выглядеть, но помните, что любые деньги, которые вы тратите на шопинг, это необратимые затраты. Вы никогда не получите возврата на эти деньги. При покупке одежды и обуви стоит покупать качество, потому что оно прослужит долго. Заманчиво перерасходовать, но помните, ваши деньги лучше приложат в другом месте. Состоятельные женщины тратят деньги на то, что им дорого и приносит радость, но они покупают меньше хороших вещей. Например, богатая женщина вложила бы деньги в качественную сумочку и не стала бы добавлять в свой гардероб более дешевые модные сумки в течение года». Помимо финансовых выгод от инвестирования в меньшее количество лучших вещей, таких как более низкая стоимость одежды, в этом есть интеллектуальный компонент. Удаление беспорядка из нашей жизни приносит ясность и концентрацию. Чистота — это признак того, что вы все контролируете. Кроме того, существует огромный экологический аспект покупки меньшего количества вещей. Мы не можем игнорировать тот факт, что наша планета задыхается. Осознавая потребительство и тратя свои деньги на устойчивый бизнес, вы приводите свои деньги в соответствие со своими ценностями. Хорошо для планеты и хорошо для вас. Еще есть люди, которые думают, что у богатых женщин экстравагантные привычки, что все, что они покупают, дорого, эксклюзивно или импортно. Все вышеперечисленное — клише телевидения, кино или даже музыки. И как бы невероятно это ни казалось, это всего лишь мифы. Шестое. Инвестируйте в свое физическое и психическое здоровье. Вы должны позаботиться о себе, прежде чем сможете позаботиться о ком-то еще. Большинству из нас очень трудно ставить благополучие выше других семейных обязанностей и обязанностей, но мы должны это сделать. Все мы знаем, что деньги не могут купить здоровье, поэтому богатые женщины понимают важность тренировок, сбалансированного питания, питья достаточного количества воды, хорошего ночного сна и медитации. Подумайте о том, чтобы тратить деньги на все, что способствует вашим инвестициям в собственное здоровье, будь то велосипед, доставка органического набора еды, витамины или что-то еще, что поможет вам чувствовать себя лучше. Седьмое. Используйте экспертную финансовую помощь. Наконец, богатые женщины понимают, что им не обязательно делать все это в одиночку. Они обращаются за помощью к специалистам. Управление их деньгами должно быть максимально эффективным и автоматизированным, чтобы у них было больше времени, чтобы сосредоточиться на том, что они действительно любят делать. Если вы только начинаете свою карьеру или готовитесь просить о повышении, вам нужно научиться управлять своими деньгами и временем, как профессионал. Восьмое. Знайте, где ваши деньги. Тот факт, что богатые женщины могут позволить себе нанять специалиста по финансовому планированию или финансового консультанта, не означает, что они не следят за своими финансами. На самом деле все совсем наоборот. Многие высокооплачиваемые женщины ежедневно проверяют свои денежные средства и инвестиции, особенно для того, чтобы убедиться, что на их счетах нет мошеннических действий. Подпишитесь на банковские оповещения, электронные письма и текстовые сообщения или переключитесь на приложение для составления бюджета, чтобы оптимизировать свои финансы, если вы хотите пойти по стопам высокооплачиваемых женщин. Девятое. Платите за помощь. Успешные женщины как можно больше отдают на аутсорсинг, чтобы они могли сосредоточить свое внимание на деятельности, приносящей доход. Успешные женщины нанимают выгульщиков собак, домработниц, водителей или службы доставки еды, чтобы делать дела, не сокращая цены заработок или личное время. Если аутсорсинг этих вещей сейчас недоступен, подумайте о том, чтобы объединиться с членами семьи, друзьями или соседями, чтобы посмотреть, как вы можете разделить нагрузку. Может быть, один человек может приготовить обед, который можно поставить в духовку после работы для вашей семьи, в то время как другой человек может отвечать за совместное использование автомобилей. Десятое. Активно думайте о деньгах. Успешные женщины обычно держат блокнот, приложение или что-то еще, в чем они активно делают заметки в течение дня. Они записывают ключевые наблюдения — Опыт и, конечно же, денежные проблемы или прибыль, о которых им нужно помнить для будущего финансового планирования. Чтобы упростить задачу, можно записывать один предмет или событие на работе или с друзьями, которые сделали вас счастливыми, а также цену, которую они заплатили за это. Например, желтое одеяло, которое согревало меня, пока я работала из дома. 1500 рублей. Или кофейная кружка из Питера. Цену не помню. Это упражнение поможет вам понять, что для вас важно, и не тратить деньги импульсивно в других областях. Или вы можете просто написать одно предложение о деньгах. Например, «Купила моему коллеге кофе», «Заплатила за аренду» или «Меня сегодня беспокоили деньги». Дело в том, что вы активно тратите время на то, чтобы обработать дневную активность и готовясь к следующему дню — Подведение итогов дня может помочь вам начать следующий день с уверенностью в том, что вы строите более богатое будущее. 11. Инвестируйте в себя и образование. Когда вы тратите время на то, чтобы научиться управлять своими деньгами и зарабатывать больше денег, вы инвестируете в себя. Создание богатства и получение пассивного дохода не являются естественными. Вам нужно потратить время, чтобы понять, как работает управление капиталом. Инвестируйте в составление плана для себя и приобретение навыков, чтобы воплотить этот план в жизнь. Суть в том, что создание богатства требует плана и дисциплины, чтобы придерживаться этого плана. Если вы не знаете, как инвестировать в знания и планируете увеличить свое состояние, есть финансовые тренеры, которые могут помочь вам с вашим финансовым планом. В то время как массы опираются на то, что, по их мнению, они знают, женщины, у которых всегда есть деньги, знают, что всему еще предстоит научиться. Состоятельные женщины регулярно ищут дополнительные знания для улучшения своего бизнеса и развития новых навыков. Для этого они каждый месяц инвестируют в себя, направляя небольшую часть своей прибыли на покупку книг, участие в семинарах или посещение специализированных курсов. Это означает сосредоточиться на будущем, а не на прошлом, и инвестировать в свой долгосрочный личный рост превыше всего остального. Суть в том, чтобы всегда расширять свой разум и свой эмоциональный интеллект. Это может означать традиционное образование через университеты. Это может также легко означать получение обучения и поддержки в навыках, характерных для вашей желаемой работы. Это также означает найм тренеров и наставников, которые помогут вам ускорить ваш прогресс. И, конечно же, это включает в себя изучение финансовых концепций, знания того, как работают деньги и ваши числа. Это привычка, которая увеличивает их интеллектуальное богатство, что затем сказывается на их материальном богатстве. Поскольку богатые знают, что им необходимо диверсифицировать свой доход, они всегда стремятся разработать новые стратегии, что требует исключительной любознательности, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Двенадцатое. Инвестируйте в активы, которые растут в цене. Тратьте деньги осторожно и с умом. Решите потратить деньги на предметы роскоши, которые будут оценены по достоинству, такие как недвижимость или инвестиции. Вы хотите тратить деньги на предметы, которые окупятся, а не потеряют деньги. Недвижимость традиционно была хорошей инвестицией, потому что со временем недвижимость приобретает ценность. Так что если и когда вы придете продавать ее, вы получите за нее больше денег, чем вы заплатили. Тринадцатое. Воспользуйтесь возможностями экономии налогов. В зависимости от того, где вы живете, у вашего правительства есть программы экономии налогов, которые помогают защитить ваш доход. Будьте в курсе этих программ и убедитесь, что вы максимально используете их. Например, убедитесь, что вы максимально используете возможности экономии налогов для своего бизнеса, когда вы сокращаете свой налогооблагаемый доход, но в то же время откладываете на пенсию. Это беспроигрышный вариант. Четырнадцатое. Автомобили быстро обесцениваются. Состоятельные женщины часто хотят приобрести роскошные автомобили как символ статуса. Если вы подумываете о покупке дорогого автомобиля, знайте, что автомобили обесцениваются быстрее, чем любой другой актив, который вы приобретете. Так, стоимость автомобиля в первый год эксплуатации упадет на 15% и на 30% в последующие годы. Пятнадцатое. Ведите здоровый образ жизни. Состоятельные женщины привыкли к здоровому, разнообразному и сбалансированному питанию. На их тарелке вы никогда не найдете консервы или другие продукты с высокой степенью переработки. Когда они едят в ресторанах, для них немыслимо есть фастфуд. Если они делают это, то они только потому, что могут себе это позволить или из-за вкуса роскоши. Это потому, что они правильно поняли важность хорошего питания для здоровья — Прежде чем они добились успеха, они уже старались не глотать вредную пищу. Слишком жирная, сладкая или промышленного происхождения пища не содержит необходимых витаминов и минералов. Поэтому тело, и особенно мозг, не может функционировать в полную силу. Кроме того, проблемы со здоровьем, вызванные вредными привычками в еде, обходятся дорого. Кроме того, вода составляет более 60% человеческого тела, что позволяет более половине тела функционировать просто за счет увлажнения. Шестнадцатое. Контролируйте свои эмоции. Состоятельные женщины всегда стремятся контролировать свои эмоции, чтобы не поддаваться им. В основном они сосредоточены на том, чтобы ограничить эмоции, такие как страх, гнев или разочарование. Для этого они практикуют дисциплины, позволяющие дистанцироваться и снижать стресс. Например, медитацию, суфрологию или йогу. Поддержание высокой степени безмятежности позволит им подходить к каждой ситуации спокойно и вдумчиво. Затем они могут принимать лучшие решения с объективной точки зрения. Богатые деловые женщины в равной степени заботятся об имидже, который они создают на публике. Они осознают, что плохое поведение может привести к потере профессиональных возможностей. Также они сохраняют хладнокровие при любых обстоятельствах и выражают свое несогласие, если это необходимо в спокойной форме, споря. Когда они выигрывают соревнования, они позволяют своей радости взорваться наедине, но скромно побеждают на публике, чтобы не показаться высокомерными. Чтобы избежать ненужных затрат энергии, они стараются не беспокоиться о вещах, которые не могут контролировать. Вместо этого они прилагают все усилия, чтобы взять на себя ответственность за свою жизнь. Этот контроль над эмоциями далеко не тормозит щедрость или творчество. Наоборот. Эта привычка женщин, у которых всегда есть деньги, позволяет им сосредоточиться на своем потенциале. Это также предотвращает отвлечение. Семнадцатое. Слушайте больше, чем говорите. Это привычка состоятельных женщин в обществе. Всегда больше слушают, чем говорят. Они считают делом чести не занимать более 20% времени разговора. Развивая подлинное слушание, они обязательно учатся на идеях и точках зрения своих собеседников. В бизнес-контексте слушание также позволяет вам получить более точную картину ситуации и людей, с которыми вы имеете дело, не раскрывая больше информации, чем необходимо. Это может, например, быть ценным преимуществом во время переговоров. Восемнадцатое. Их вдохновляет успех других. Богатые женщины привыкли черпать вдохновение в успехах других, особенно тех, кто более успешен. Они никогда не полагаются на то, чему научились, и используют в качестве моделей предпринимателей, которые пошли еще дальше. Состояние ума, которое побуждает их превзойти самих себя, чтобы достичь уровня своего наставника. Они находят новую модель успеха, на которой можно учиться. Настоящий добродетельный круг, который постоянно тянет их вверх. Эта привычка должна вдохновить любого, кто хочет совершенствоваться в любой области. Девятнадцатое. Сформируйте мышление победителя. Все богатые женщины добились успеха главным образом потому, что они выковали себя и обладают менталитетом победителя. Поставив перед собой цель, они не остановятся ни перед чем, чтобы ее достичь. Уверенные в том, чего они хотят, их упорство не позволяет им сдаться. Там, где большинство людей видят препятствия на пути к своему успеху, они видят стимулирующий вызов. Богатые знают, что единственная форма неудачи — бездействие. Действие, результат которого не соответствует ожидаемому, является опытом, который необходимо проанализировать, чтобы извлечь из него уроки. Они не боятся упасть, потому что знают, что встанут. Каким бы суровым ни было падение, они сохраняют свою волю к успеху. Такой образ мышления является одним из секретов успеха. Это также важно, если не больше, чем любой сберегательный капитал. Неудивительно, что люди, владеющие им, тратят много времени на его обслуживание. Двадцатое. Не живите, чтобы произвести впечатление. Это одна из лучших привычек женщин, у которых всегда есть деньги. Состоятельные женщины не пытаются никого впечатлить. Многие из них не состоят в клубах и не устраивают частные вечеринки на роскошных курортах. Когда они являются членами спортивного клуба, это потому, что они думают о бизнесе. «Вы когда-нибудь видели фотографии миллиардеров, играющих вместе в гольф?» Когда они занимаются какой-либо деятельностью, это делается для получения прибыли, почти как если бы это были инвестиции. Богатые женщины понимают, что жить за счет внешности очень дорого. Идея иметь великолепный дом, водить роскошную машину или носить дизайнерскую одежду — невероятно дорого для кармана. Хорошее эмпирическое правило состоит в том, чтобы платить не менее 50% своего дохода на предметы первой необходимости — 30% — на дополнительные предметы и 20% — на инвестиции. Правило 50, 30, 20 является хорошо известным примером этого. Сделайте это, если вы найдете место, где вы можете сэкономить еще больше и потреблять меньше. 21. Работайте на себя. По мнению исследователей, богатые женщины обычно являются предпринимателями в стабильных отраслях промышленности — Они понимают, что трудно увеличить свое состояние, если они проводят дни, просто работая, чтобы набить чужой карман. Они знают, что когда у тебя есть свой бизнес, и ты можешь предоставить востребованный товар или услугу, ты будешь жить хорошо и не зависеть от кредитов. Кроме того, важно спланировать свой бюджет таким образом, чтобы вы могли выжить на более чем 90% своих доходов, а остальные 10% вкладывать в сбережения — вы можете сэкономить 20% и выжить на 80% своего дохода. 22. Постоянно бросайте себе вызов. Чтобы всегда идти дальше в успехе, обычное поведение женщин всегда имеет деньги, чтобы постоянно бросать себе вызов. Их главная цель — превзойти самих себя. Такое мышление имеет решающее значение, потому что оно позволяет им избежать регресса. Отодвигая границы возможного, они увеличивают свое богатство и всегда могут оправиться в случае сильного удара. Те, кто преуспел, знают, что единственными границами их возможностей являются их воля и творчество. Чем сложнее задача, тем более стимулирующей она кажется им, потому что требует внедрения инновационных стратегий для преодоления трудностей, с которыми они могут столкнуться. 23. Развивайте уверенность в себе каждый божий день. Никто не рождается с уверенностью. Мы создаем его с практикой. Я вижу, что первое, что удерживает моих клиентов от богатой жизни, которую они хотят, — это их собственная борьба с безусловной любовью к себе. Когда мы не можем видеть свою внутреннюю ценность как людей, очень трудно выйти и сиять в мире и создавать ценность, которую мы знаем, что мы способны создать. Так что знаете что вы не одиноки в своих сомнениях, а затем начните сознательно практиковать способы любить, доверять и ценить себя каждый день. 24. Получайте удовольствие от своих денег. Беселье не безрассудно. Он обильный и здоровый. Найдите время, чтобы определить, какое удовольствие вы хотите получить с деньгами. Лично мне очень весело быть тем, кто зарабатывает так много денег своей работой, что я могу легко оплатить ипотеку, «Положите немного денег на сбережения, купить всякую роскошь, поделиться с моими любимыми благотворительными организациями и иногда баловать свою семью». «Многие руководства тратят время, говоря вам, чтобы вы избегали долгов, тщательно составляли бюджет, откладывали на пенсию и жили непосредством». Я согласна с этим руководством в целом, но есть исключения из каждого правила, но я также знаю, что просто попытка следовать правилам без достаточно сильной мотивации заставит вас сомневаться в себе и чувствовать стыд и вину на каждом шагу с деньгами. Если вы чувствуете сопротивление чему-либо из этого, я призываю вас изучить, почему вы это чувствуете, потому что эти чувства могут быть ключом к тому, что удерживает вас в тупике. Позитивное отношение к деньгам — одна из ее сильных сторон. Люди часто борются с развитием позитивного денежного мышления. Многим людям трудно принять положительное отношение к деньгам. Для общего успеха и счастья крайне важно развивать позитивное отношение к деньгам. Когда дело доходит до достижения жизненных целей, люди обычно измеряют свой успех деньгами. Двадцать пятое. Создайте очень четкое представление о том, чего вы хотите, и поставьте цели, которые приведут вас к этому. Состоятельные женщины знают, чего хотят. Они не ждут, пока кто-то даст им разрешение или что-то определит за них. Они решают, а затем ставят цели и предпринимают действия, веря в себя и поддерживая себя на каждом этапе пути. Довольно сложно попасть куда-либо, если вы не определили, где находитесь, куда хотите попасть и не наметили путь. Если вы ждете, когда что-то произойдет, надеетесь на прорыв и позволяете себе быть сбитой с толку, и позволяете себе быть сбитой с толку и подавленной, вы никогда по-настоящему не вырастете. Постановка финансовых целей важна для нее. Прежде всего, цели экономии денег необходимы, чтобы увидеть какой-то успех в экономии денег. Чтобы достичь финансовой свободы, вы должны соблюдать определенные правила. Она устанавливает свои финансовые цели. Прежде всего, важно иметь цели по экономии денег, чтобы увидеть некоторый успех в экономии денег. Следовательно, соблюдение нескольких правил является ключом к финансовой свободе. Большая мечта. Ставьте реалистичные цели. Установите краткосрочные и долгосрочные цели для достижения лучших результатов. Определите временные рамки для достижения ваших целей. У нее есть надежный план действий. Расплывчатые планы никогда не будут плодотворными. Это факт. Для достижения ваших целей расплывчатые планы никогда не помогут вам. Твердый план включает в себя достижимые цели и дорожную карту для их достижения. Он также содержит краткосрочные и долгосрочные цели. Составьте солидный план действий, как и другие богатые женщины, и вы будете удивлены, увидев, как быстро растет ваше богатство. Думайте масштабно. Убедитесь, что вы ставите перед собой достижимые цели. Вы можете добиться лучших результатов, установив краткосрочные и долгосрочные цели. Определите временные рамки для достижения ваших целей. У нее есть четко определенный план действий, лучшие денежные привычки богатых женщин. Нет смысла строить незаконченные планы. Мы знаем это. Расплывчатые планы никогда не помогут вам достичь ваших целей. Они должны включать реалистичные цели и дорожную карту для их достижения. Вы будете удивлены тем, как быстро растет ваше богатство, если вы будете следовать солидному денежному плану действий, как и другие богатые женщины. Тех, кто богат и состоятелен, ценят каждую заработанную копейку. Это одна из их лучших привычек. Всегда лучше экономить, чем тратить. Состоятельные женщины соблюдают это правило, экономя как можно больше. Не забывайте добавлять дополнительные деньги в свою копилку всякий раз, когда они у вас есть. Вы должны положить каждую лишнюю монету в копилку, чтобы создать богатство. 26. Сосредоточьтесь на себе. Принимая решение, ставьте себя на первое место. Как женщины, мы берем на себя много обязанностей и ролей по уходу. И это здорово. Продолжайте делать это, но сначала позаботьтесь о себе. Когда вы пренебрегаете собой, вы на самом деле пренебрегаете всеми, кто зависит от вас. Принимайте решение, исходя из того, что хорошо для вас и чего вы хотите. Не принимайте решение, надеясь угодить кому-то другому. Приятно делать добрые дела для других людей, но делайте это только из любви и изобилия в своем уме. Не из-за обязательств или страха. Вы будете изнурять себя и уходить всё дальше и дальше от богатой жизни и мышления изобилия, о которых вы мечтаете. 27. Создайте несколько денежных корзин. Наличие нескольких денежных корзин необходимо каждому. Женщине неразумно хранить все свои деньги в одной корзине. Состоятельная женщина никогда не кладёт все свои деньги в одну корзину. У неё есть разнообразные средства — Например, какая-то часть кладется на ее сберегательный счет, а часть инвестируется в другие места, например, в акции. Она не только откладывает, но и приумножает свои сбережения. Недостаточно просто добавить свои лишние деньги в копилку. Вы должны приумножать свои деньги каждый день. Наличие сберегательного счета — лучший способ приумножить свои небольшие сбережения. Ее средства разделены. Например, часть идет на сбережения, а часть — на акции. Экономия и рост идут для нее рука об руку. Просто положить лишние деньги в копилку недостаточно. Приумножать свои деньги каждый день очень важно. Если вы хотите приумножить свои небольшие сбережения, лучшим вариантом будет открытие сберегательного счета. Вы будете получать проценты от банков в течение определенного периода времени — Чтобы получать дополнительные проценты на каждую сэкономленную копейку, вы можете вкладывать свои деньги в срочные депозиты или регулярные депозиты. Инвестиции в сберегательный счет — один из самых безопасных способов приумножить свои деньги. Тем не менее, самый надежный способ получить максимальную отдачу — это немного рискнуть. Некоторый риск связан с инвестированием в фондовые рынки такие как акции и взаимные фонды, из-за их нестабильности. Это может дать вам более быструю окупаемость ваших инвестиций, если вы немного рискуете. Ваши сбережения будут неуклонно расти, если вы разделите их на группы риска, такие как инвестиции с низким, умеренным и высоким риском. В заключение, чтобы стать успешной женщиной с хорошим капиталом гораздо больше, чем зарабатывать много денег, Секрет заключается в том, как вы управляете своей прибылью и своими финансовыми привычками. Культивируйте привычки богатых женщин в своей жизни. Все богатые женщины разные. Однако, когда я вижу состоятельную женщину, уверенно путешествующую по миру, я могу гарантировать вам, что она работает над тем, чтобы не отвлекаться и не думать об информации, которая не нужна ей. Чем больше в мире будет богатых женщин, тем лучше будет этот мир. Мы обсудили привычки богатых женщин, у которых всегда есть деньги. Они проведут нас через пути трудностей богатых женщин. Эти впечатляющие денежные привычки состоятельных женщин чрезвычайно вдохновляют, поскольку роскошные женщины никогда не относятся к своим финансам легкомысленно.